Глава 19. Первый магический бой, деловые беседы и новости из Латограма. Шли мы недолго, минут пять от силы, и в итоге оказались в подвальном помещении под самой резиденцией, где располагалась тренировочная площадка, причём магическая. Краем глаза я успел заметить по барьерному артефакту с каждой стороны, а ведь на такие нужны специальные разрешения. Да и стоят они до невероятного дорого А минут десять спустя Я уже втискивал свой рианорский зад В один из тренировочных костюмов Тулаева По комплексу имперский граф Был чуть выше меня и шире в плечах Но это не беда А так как джадов моих здесь не было Пришлось обойтись двумя мизеркордами Тонкие, легкие Мощь стали не такая, как у Семёна, Ну и пробивать мне здесь придется Не кожаный доспех, а магический щит Так что должны сгодиться «Захар, может отправить машину за твоим оружием?» Обратился ко мне уже успокоившийся Тулаев, который до некоторых пор был мрачнее тучи из-за поведения дочери. Похоже, кого-то будет ждать порка. «Не стоит, Виктор Митрофанович, подойдут и эти. Благодарю за предложение», – располагающе улыбнулся я ему. на мужик ни с того ни сего мгновенно приблизился ко мне, используя магию ускорения, основанную на ветре, и зашептал. «Захар, если сможешь каким-то чудом проучить её, то буду обязан. Я, разумеется, ей всыплю, видимо, она забыла, кто глава рода. Но от тебя это будет более эффективно». Похоже, после прорыва по рангу кому-то Академия и собственные амбиции ударили в голову. «Сделаю всевозможное, Виктор Митрофанович», — кивнул я, пряча в душе злорадства. «Чудом? Ха-ха-ха! Хорошо, что не всем дворянам доступны техники, и не все могут их рассмотреть. ладно сами попросили «Вы там долго будете шептаться?» — припечатала грубо Анна. «Нашептались!» — так же резко среагировал Тулаев, и в очередной раз при помощи усиления ветром оказался уже за площадкой. «Ты опозорила меня, и за это сегодня получишь!» На спич батюшки-то лишь выркнуло, но в глазах стали зарождаться зачатки страха. «По моей команде!» — приказал её отец. А в следующий миг я всем нутром ощутил, как по велению Тулаева Ратефакты по углам арены завибрировали, одновременно с работав, и нас накрыл прозрачно-матовый защитный купол. «Посмотрим, как тебе теперь помогут твои воинские навыки. И так ли ты хорош, простолюдин?» вспыхнула раздражённая Анна. Но на её выпад Виктор в очередной раз тяжело вздохнул и закатил глаза. Не только будет порка, но и урок манера. «Поверите, ваша светлость!» усмехнулся успехнулся девушке, жонглируя, привыкая к мизеркордам. Итог этого спарринга вам не понравится. «Посмотрим!» — отрезал тотчасто. «Бой!» — выкрикнул громко Тулаев, прерывая сарказм дочери. «В данном случае я решил не спешить, а просто посмотреть и внимательно изучить, как тут пользуются магии въедливой одарённой девочки. Ведь это будет для меня неплохим ознакомительным материалом». Уже через пару секунд смог ощутить, как аура анна до отказа наполнилась подконтрольной ей стихией. Скорее всего, это были манипуляции с резервом, и в воздухе тотчас повеяло отчётливым сквозняком. В следующий миг из тела Тулаевой вырвалась волна шквалистого резкого ветра, что попыталась меня ослепить. А через мгновение тремя взмахами ладони девушка направила в мою сторону последовательно один за другим три удара ветра, что напоминали собой метровые прозрачные серпы. Но этого ей показалось мало, и вслед за ними отправились несколько сгустков сжатого воздуха размером с человеческую голову. А закончив с заклинаниями, та, подобно отцу, усилив и ускорив своё тело, стала с молниеносной скоростью менять свою позицию, не забыв перед этим окружить пространство вокруг себя защитным покровом собственной силы. «Надо же, она не так глупа, молодец». А мне на анализ всего увиденного хватило всего доли вздоха. Попыталась меня солепить и внезапно атаковать. Далее вход ход идёт обычная тактика устранения противника. Серпы и кулаки ветра, щит, смена позиции, но такая, чтобы её атаки закрывали мне обзор, и уже готовится применить нечто новое своего арсенала. Причём не очень велико скорее всего, позволю себе заметить. Да и действует она по заученным методикам, без изюминки и остроты. Их преподаватель по боевой магии точно халтурит. Мастер Уартерат высек бы такого розгами при его же учениках. В общем, всё, как и предполагал. Затяжных и долгих боёв у ударённых, как и у воителей, не случается. Малейший просчёт и тебе крышка. Несколько секунд от силы. Максимум минуты, если силы магов равны. А так до первой ошибки одного или другого, а финиш. Но девушке нужно было отдать должное. Было заметно, что она усердно учится в академии, а не лязгает языком с подругами. Я ожидал меньшего от недавно прорвавшегося адепта. И как общий вердикт, Для третьестепенного мастера вполне неплохо. Для подобных мне — детский лепет. Но, как и говорил ранее, с магами мне сражаться проще, чем с воителями. Ведь за прошлую жизнь большая доля смертей приходилась на чародеев, и опыта для их убийства у меня хоть отбавляй. А потом ещё и поделить можно на несколько десятков чисел. Только в одном вынужден был согласиться. Без силы духа и полагаясь лишь на свой ранг старшего фитязя, а также техники с бесконтрольным эфиром, Было бы сложно тягаться с ней. Но сейчас это не более чем шутка. На квалистый ветер я не обратил никакого внимания. Ослепить Ирианор, за который во многом полагается на другие пять чувств, глупая затея. Пришлось просто закрыть глаза и отдаться во власть чутья. Воображаемая рука по воле мысли легла на сферу субстанций, и за долю мгновения меня укрыла своим малым покровом сила духа. От трех серпов уклонился скользящими, и пружинистыми движениями в купе с потоком. А сила духа лишь ускоряла и укрепляла мои акробатические выверты пюре и частично помогала и сводила на нет боли от применения рианорских техник. Тело ведь у меня так и осталось человеческим. Поначалу хотел попробовать принятие на мизеркорда атакуана, но после первого уклонения решил этого не делать. магия она вложила в них немало, а вот плетение самонаведения не удосужилось плести и те попросту разбились о защитный купол площадки, пролетев мимо. Основная проблема стояла с кулаками, в них она как раз-таки не поленилась и вложила то самое плетение, и пару-тройку секунд они преследовали меня, пока я попросту не обманул их резкими уклонениями, и эти не разбились, подобно серпам о барьерах. Ещё в момент моего уклонения девушка вновь замыслила какую-то пакость, и, как мне казалось, она пыталась придавить меня сверху подобием плиты воздуха. Но ждать я уже не хотела. Рука сжалась и потребила чуть больше силы духа. Оба мизеркорда лишь двумя остриями коснулись алой субстанции в сфере для придания пронзающей силы. А поток и лезвие уже были готовы к действию. Из застывшего положения полусидя я и решил атаковать Тулаеву, лишь просто еще ниже припав к земле. Резкий и неуловимый толчок от пола площадки слился воедино с потоком, И собственное тело вновь обратилось в подобие алой кометы. Почти мгновенно оказался рядом с ошеломленной Анной. Успел увидеть, как та с ужасом расширила от такой неожиданности глаза и попыталась ускорить тело, чтобы ускользнуть дальше. Но лезвия уже начали свой беспощадный град стремительных выпадов. Первое, второе, третье, четвертое. А на пятом все завершилось. Девица вновь схалтурила. И, как оказалось, совсем мало влила в щит в силы кто-то распался на пятом выпаде. И с мизеркордами мне, наконец, удалось коснуться нежной плоти на шее испуганной и шокированной аристократки, оставляя от своих прикосновений на мягкой коже две покрасневших полосы. Девушка, не ожидавшая такого от простолюдина, вдруг пошатнулась на своих невысоких каблучках и в любой момент грозилась упасть своей прелестной попкой на голый камень арены. Пришлось перехватить собственное оружие обратным хватом и, его от шеи Анны, подхватить её тело. «Я ведь говорил вам, Анна Викторовна, вам не понравится итог спаринга Усмехнулся я, ошеломлённый девица, ставя её обратно на ноги, которая открывала и закрывала рот, подобно рыбе на суше, не в силах что-либо вымолвить. А подойдя к границе купола, взгляд внезапно ухватился за такого же ошалелого, увиденным Тулаева. «Виктор Митрофанович, всё закончилось, можете снимать барьер». Усмехнулся весело я. «Твою мать, Лазарев!» Расхохотался громогласный мужик, снимая купол, и, оказавшись рядом со мной, сжал меня в своих объятиях. «Ну, красавец, не перестаешь ты меня удивлять! За пятнадцать секунд управился!» Находясь в смятении, выпалил тот, сверяя секундомером. «Первый раз видел такое!» «Как? Как тебе это удалось?» Услышал я дрожащий, неверящий вопль за спиной и вместе с Тулаевым пришлось обернуться на его разошедшуюся дочь. «Я побеждала в Академии даже витязей! Я не верю! Требую еще один раз!» Боинственно заключила девица, а немалая грудь вздумалась от напряжения и бессилия, подобно кузнечным мехам. «Не думаю, что ваше сиятельство сражалось со старшими витязями с первым спектром. К тому же вряд ли хоть один из них владел самодельными техниками». Честно ответил я, делая несколько шагов прочь и возвращал бы мизеркорда на стойку с оружием. «Да и мои уроки будут стоить недёшево, к тому же я и сам не желаю подобным заниматься. У вас и без того преподаватели как в академии, так и здесь уйма». На секунду вновь повисла тишина, и обернувшись вновь, я увидел, как удивление Тулаева преобразилось в настоящий шок, а его дочь лишь разъянула рот и не могла сказать ни слова. «Ах да, техники! Будет им пища для размышлений, как со мной обращаться в будущем». «Техники!» Наконец завопила взволнованная Анна, начиная приближаться ко мне. А в ауре Магини вновь начала клокотать силы. «Откуда они у такого, как ты? Ты лжешь! Давай еще один бой! Я должна сама убедиться!» «Анна! Жива в свой покой! И никому ни слова о том, что здесь услышала и увидела! Выяснила?» Выдал грубо, как на духу Тулаев, немного придя в себя. «Мы с тобой еще не договорили!» «И за дерзость ты сегодня выхватишь. Похоже, Академия твоей подруги и отсутствие матерей плохо на тебя влияют». Несколько секунд оселилось ещё что-то спросить или начать перечить, но под свирепым взором отца, молча скривив обиженное личико, умчалось куда-то наверх. «Как я понимаю, вы об этом не знали, Виктор Митрофанович». понимающе ещё ухмыльнулся я, с весельем наблюдая за выходками его дочери. В таком случае нам лучше поговорить в другом месте. Та терраса подходит как нельзя лучше. Умеешь ты заиндринговать, Захар. Хохотнул чуть истерично Тулаев, утирая ладони на хмурившийся лоб. Похоже, он до сих пор пытался переварить услышанное. Ещё как умеешь. Первое кольцо. Царицын. Резиденция Тулаевых. Терраса гостевого дома. Поздний вечер. Пришлось придерживаться уже ранее заготовленной истории, которую я успел поведать и решить Никову. Вопросов прямых она у жандарма не вызвала. Значит, и здесь годится. Но издобрил я свой рассказ обычной ложью и тем, что пытался обучаться техникам самолично. Лет примерно с двенадцати, чтобы никому не пришло в голову попросить меня обучать кого-нибудь. Мне и моих ветеранов пока мест хватает. «Вот как!» — выдал задумчиво Тулаев под конец моего признания. «Интересный и талантливый ты парень, Захара. Не верится даже, что простолюдина». Хекнул невесело он, глядя пронзительно мне в глаза. «Но играть в гляделки с Реанорсом не стоит. Всё равно проиграешь». «Что ж, спасибо, что объяснил». После проигрыша в гляделки улыбнулся он, откидываясь на спинку кресла. «Это не было тайной или каким-либо секретом». Отпахнулся я, сделав вид, что польщен такой похвалой. «Ладно, опустим этот момент. Георгий мне говорила, что ты хотел побеседовать со мной. Но перед тем, как начать, хочу услышать твой ответ на мой прошлый вопрос». Чуть подбоченившись, отозвался Тулаев, с хитрой улыбкой глядя в мою сторону. «Тёртый калач тоже своего не упустит. Ну, вы с боярскими родами тебе не тяга, отца». «В таком случае прошу простить меня за дерзость, Виктор Митрофанович». Приходилось действовать аккуратно, как с действенницей. Бес его знает, что может взбрести в голову этой знати. Но я в очередной раз вынужден отказаться от вашего роскошного предложения. «В очередной раз?» — подозрительно нахмурился глава рода, а голос его немного похолодел. «Кто-то успел меня обскакать, и кто же они? Я их знаю. Не думаю, что это Грановский и Скажем так, они вроде как в обиде на одного старшего витязя». «Надо же!» — спросил и пригрозил, и напугал. «У аристократов этого не отнять. Вот что значит воспитание высшего света». «Вы их знаете. Потемкин и Турбецкое с внучками пожаловали ко мне сегодня с самого утра и сделали аналогичное предложение». Но вот в следующую секунду Тулаев смог меня удивить. Вместо того, чтобы злиться или удивляться, тот громогласно рассмеялся. «И ты им отказал?» Сквозь дикий хохот и еле выговаривая слова, вопросил Виктор. Пришлось лишь кивнуть и довольно ослабиться Ты не просто талантливый безумец, который удивляет на каждом шагу. Ты еще и сумасшедший. Надо же отказать боярским родам!» Не унимался тот, утирая слезы с глаз. «Впервые слышу. В таком случае я принимаю твой отказ». Тепло улыбнулся маг. Похоже, всё прошло даже лучше, чем я рассчитывала. Но в любом случае можешь обращаться, если понадобится помощь. Я многим тебе обязан. В таком случае не буду вежлив и воспользуюсь вашим радушием, потому как у меня к вам две просьбы. Говори, сделаю, если будет в моих силах. В барской манере махнул тут рукой, довольно ухмыляясь. Я хотел бы попасть в ваше среднее пятно под элистой для получения боевого опыта, и чтобы отточить свои навыки там же», — негромко попросил я. «Сможете мне выдать жетон изгоя?» Улыбка Тулаева вмиг померкла, и тот взглянул на меня совсем по-другому. «Ты вправду безумец», — покачал он головой. «В таком случае отговаривать не буду, но я не могу не спросить. Ты уверен в своем решении? Нашему действительному тайному советнику главному сумасбродному главе рода в Москве «Ты сказал то же самое, как я полагаю», — пришел к логическому выводу Виктора. «Пятно не для развлечения мой мальчик. Одаренные там умирают каждый день. А воители так и вовсе повсеместно. На внешнем секторе пятна ты будешь чувствовать себя более-менее, хоть там все и зачистили. И все же пораженные твари попадаются. Но чем дальше, тем труднее. А в измененной части города сам черт ногу сломит». «Спасибо за заботу, но я уверен в своих суждениях. Да и далеко заходить я пока не собираюсь», — твёрдо произнёс я. «Воля твоя, Захар, воля твоя», — поник немного Тулаев. «Разрешение жетон-изгоя тебе передадут завтра, распоряжусь». «А что за вторая просьба?» «Не могли бы вы мне помочь прикупить усадьбу? По закону, чтобы приобрести недвижимость на втором кольце, нужен поручитель-дворянин». «А одному из влиятельнейших родов Царицына не буду чинить препоны в таких делах». Озвучил я ему свою просьбу, не забыв между делом польстить. «Проще простого. Мои юристы свяжутся с тобой. Необходима будет твоя подпись», — отпахнулся деловито он. «На себя купить желаешь?» «Увы, но нет, оплачу я, но всё будет оформлено на мою ригацу». «Ригацу?» Брови Виктора внезапно поползли вверх. «Ещё пара таких откровений и меня кондрашка хватит. Даже не буду спрашивать, как ты ее заимел». Замахал тут неловко руками. но ну, а на будущее займей себе хорошего юриста для таких дел». Хм, «Юрист? В нынешних реалиях это нужный человек. В принципе, придется озаботиться не только им, но еще и охраной, а также тем, кто будет ими управлять. Придется заводить себе подобие каткова, либо оставлять на хозяйстве одного из ветеранов в этой роли». «Благодарю вас, Виктор Митрофанович, озабочусь этим вопросом в ближайшее время и прошу простить за случившуюся с вашей дочерью. О, за это я должен сказать тебе спасибо. Поверь мне», — ухмылился широкой улыбкой глава рода. «Такой урок она запомнит надолго «Нет! Не может этого быть!» Раздался душераздирающий волнительный крик. А через пяток секунд двери резиденции рядом с садом распахнулись И к нам на всех порах, ускорив свое тело магии, мчалась Анна на запредельной для человека скорости. Вот только уже в следующий миг я понял, что это были вопли не злобы, а удивления, и, подскочив ко мне, это остапало меня за грудки и с неверием и лучающимся взглядом заявила «Лазарев, признавайся, бесячий сын! Как ты смог проползти в друзья в златограмме к черной боярышне и к нашей недотроге-фиалке, а? Это ведь невозможно!» У них в друзьях только княжичи высокопоставленные, то не все. А теперь еще и ты, простолюдин. У тебя даже профиль чистой аватарки нет. Гол, как сокол. Об этом всех подписчики гудят в злашке и в чатах. Твою персону неизвестной обсуждают. Бездна, о чем она лопочет? Черная боярышня, недотрога фиалка, аватарка. От слова «аватар»? У бездны никогда не было аватаров. Злашка, чат... «Эта въедливая деваха совсем умом тронулась. а Вот то, что меня кто-то обсуждает, так чихать я на них хотел».